Глава шестая. Предложение помощи. Элли. «Нас кормить будут?» — раздался за спиной уже знакомый голос. Я даже не слышала, как Милансель к нам подошёл. Джеймс поморщился как от лимона и раздражённо махнул рукой. «Камбус там, разберётесь. Пусть госпожа нам сама всё покажет», — проявил упрямство блондин. «А вдруг мы сделаем что-то непозволительное и будем наказаны?» — подмигнул он мне. «Не нарывайся, караед!» — процедил сквозь зубы Джейс. «Мы подчиняемся лишь госпоже», — спокойно парировал Сэль. «Умеет же он людей доводить!» «Позволь мне его прибить, Элли», — мечтательно произнёс мой супруг. «Может, тебе двоих постельных клоунов хватит? Ты имеешь в виду у себя и кого-то ещё?» — вскинул бровь Милансель. «Хватит!» — решила я вмешаться, пока не дошло до мордобоя. Повернулась к Сэлю. Тебе сказали, где камбус? Бери парней и идите поешьте». «Да, госпожа», — в показным послушанием склонился этот атлет передо мной. цель хватит», — подошёл к нам Кевин, а за ним Пайпсет. «Нам пора проявить благодарность. Джейс Асанти и госпожа Элеонора спасли нам жизнь. Если бы не они, Катарина Хельм нас бы добила». «Рад, что вы это осознали», — хмыкнул Джеймс и уточнил. «Только вашу госпожу зовут не Элеонора, а Эллинор. «Потрудитесь запомнить. Регина элинор Асанти». Слово «Регина» тут означает, что перед вами девушка королевских кровей. «Кевин смотрел на меня так пристально, что у меня душа ушла в пятки. Он точно знал, что я самозванка, и сейчас дал мне это понять». Я нервно сглотнула. «Конечно», — кивнул Джейсу Кевин, — «мы запомним. Принцесса элинор для нас большая честь быть вашими гаремниками», Каждый из нас будет рад выполнить любое ваше желание и помочь в каком угодно деле. Мы можем обеспечивать вашу безопасность и решим любые проблемы. Прозрачный такой намёк, однако. Надо поговорить с этими парнями, расставить все точки над «и». Вдруг они правда мне чем-то помогут? Дадут дельный совет? «Мы будем счастливы, если Регина Элинор Асанти разделит с нами трапезу», подал голос Шатен. В этот момент раздался мягкий женский голос робота. «Требуется корректировка курса корабля». Внимательно на меня посмотрев, Джейс махнул рукой. «Иди, я же вижу, что тебе хочется пообщаться с ними. С ласточкой я сам разберусь». Не дожидаясь ответа, Джейс резко развернулся и зашагал прочь железной поступью. Я с сочувствием посмотрела ему вслед, на его ровную напряжённую спину. Видно было, что он из последних сил старается держать себя в руках. «Сейчас мы найдём камбус негромко заверил меня Кевин. Он явно понимал, что я совершенно не знаю, где и что находится на корабле. Парни привели меня в одну из кают, в центре которой стоял продолговатый овальный стол из пластика. А у стен находились шкафы, рукомойка и подобие плиты. «Присаживайся, малышка, и не волнуйся, мы мигом разберёмся». Сэль по-джентльменски отодвинул для меня стул. А Кевин неожиданно подошёл, приобнял, мягко чмокнул в висок и прошептал на ухо. «Спасибо за поцелуй, Элеонора, ты наш ангел». «Вы знаете, кто я?» — выдохнула я. Всё происходило на моих глазах. Кевин сел за стол напротив меня, а Пайпсет и Сель принялись доставать из шкафов тарелки, ложки, ножи, вилки и различную еду. Я видел, как активировалась шкатулка, и был произведён обмен телами. Вы с Эленор во многом очень похожи, и в то же время ваши ауры разные. В твоей больше тёплых оттенков, оранжевых и красных. «Ты эмоциями, и твоя сущность — доброта». А у неё преобладали спокойные голубые тона. Это говорило о её рациональном уме и силе воли. «Ты один видел это перемещение или кто-то ещё?» — напряглась я. «Только я», — заверил Кевин. «Я рассказал своим друзьям, потому что у меня от них нет секретов. Видишь ли, мы софиняне. У нас есть некоторые особенности». У каждого не только прекрасная регенерация, но и какой-то дар. Например, Пайпсет у нас — отличный технарь. Он спец по разным гаджетам и программированию. Милансель — профи в оружии. Он умеет обращаться с любым видом и типом оружия, включая мегадестроеры и фантомные на кораблях. «А ты?» — с любопытством уточнила я. «А я — телепат и эмпат», — улыбнулся Кевин «Только об этом мало кто знает. Мы стараемся хранить это в тайне».